Всё это он складывал рядом с ней на полотенце, не осмеливаясь даже спросить, замечает ли она его подношения или нет. 12 августа Кот приготовила у себя дома скромный ужин на четверых. Главным блюдом, которого служили спагетти с фрикадельками. Потом они с Недом и Джемми играли в плыви рыбка и другие игры. а Ариэль сидела, не двигаясь, и равнодушно рассматривала свои руки. С той страшной ночи в фургоне Вехса на ее лице ни разу не появлялось выражение горя или муки, которое так испугало кот, да и раскачиваться, обхватив себя руками, она давно перестала. В конце августа они вчетвером сходили в кино. И продолжали регулярно встречаться на пляже, где арендовали соседние места. Их отношения развивались совершенно спокойно, без желания ускорить естественный ход событий и без особых упований с той или с другой стороны. И кот и нет не желали ничего особенного и стремились главным образом к тому, чтобы чувствовать себя чуть менее одинокими. Как-то в сентябре, уже после дня труда, предвещавшего скорое наступление прохладных дней и конец пляжного сезона, Нэт вдруг оторвал взгляд от экрана своего компьютера и негромко окликнул кот. "Да", отозвалась кот, не поднимая глаз от романа, который читала. "Посмотри", настаивал Нэт, "посмотри на орля". В этот день Арель была одета в обрезанные синие джинсы и блузку с длинными рукавами, поскольку сентябрьская прохлада уже не слишком подходила для принятия солнечных ванн. Она вошла в волны прибоя, которые разбивались о её лодыжки, но стояла не как обычно. Взгляд в перифе неподвижный, как у зомби, в туманную дымку на горизонте. Подняв руки над головой, орель плавно покачивала ими из стороны в сторону, словно танцуя на одном месте. Ей нравится залив, сказал Нэт. Говорить кот не могла, она только смотрела во все глаза. Она любит жизнь, добавил Нэт. Кот, задыхаясь от охвативших её чувств, тихо молилась, чтобы он не ошибся. Ариэль танцевала недолго. Когда через 10 минут она вернулась к своему полотенцу, её взгляд был отсутствующим, как и всегда. В декабре, через 20 месяцев после того, как они бежали из дома Векса, Ариэль исполнилось 18. Она уже не была девочкой, а превратилась в очаровательную молодую девушку. А по ночам во сне она часто звала мать, отца или брата, и голос её, услышать который можно было только в эти моменты, звучал потерянно и жалобно. А в рождественское утро среди сложенных под ёлкой подарков для Неда, Джеми и Ареля, Кот с удивлением обнаружил небольшой свёрточек и для себя. в том как тщательно он был упакован в бумагу чувствовался скорее энтузиазм ребёнка, чем умение взрослого человека а её имя на бирке в форме следа снежного человека было написано неровными печатными буквами в свёртке оказалась небольшая шкатулочка и когда кот открыла её то обнаружила внутри полоску голубой бумаги на которой было проставлено всего три слова. Судя по всему, автору записки было нелегко подобрать их, да и написать тоже. Мне хочется жить. Чувствуя, как бешено стучит сердце и как прилип к гортани непослушный язык, кот взяла обе руки орел в свои Некоторое время она не знала, что сказать. Но даже если бы знала, то вряд ли бы сумела выговорить хоть слово. Наконец она, запинаясь, произнесла: "Это это лучший подарок в моей жизни, родная. Ничего лучшего и придумать нельзя. Я мне очень хочется, чтобы ты попробовала" Еле сдерживая слёзы, она снова перечитала эти три слова. Мне хочется жить. Ты просто не знаешь, как вернуться назад, спросила Кот. Арель сидела неподвижно, потом она моргнула, и её пальцы сжали запястье Кот. Выход есть, уверила её Кот. Арель сжала руки Кот ещё сильнее. Надежда. Это слово можно сложить из букв твоего имени. Надежда есть всегда, малышка, всегда. Дорога назад существует, но ещё никому не удавалось отыскать её и пройти по ней в одиночку. Мы будем искать этот путь вместе. Ты должна только верить, что не всё потеряно. Арель по-прежнему не смотрела ей в глаза, но её пальцы не выпускали рук кот. Сейчас я хочу рассказать тебе одну историю. Историю о роще мамонтовых деревьев, о том, что я увидела там одной страшной ночью, и что я увидела потом, когда мне понадобилась помощь. Может быть, для тебя и для других людей тоже это будет немного и значит